Глава вторая. Крым к январю 1920 года. «Само собою понятно, что все то, что я говорил об общем состоянии Юга России, относилось полностью и к Крыму. Но этого мало. Тут имели место и специальные обстоятельства. Дело в том, что несмотря на то, что на Крым шла всего одна железная дорога, несмотря на то, что в Крым было указано отходить только третьему армейскому корпусу, а почти все силы группировались на фланге, добровольческая армия, донцы, кубанцы, на Кавказ и, главноначальствующих Киева и Одессы, на Одессу, масса отдельных людей и отдель отдельных частей в составе отдельных людей, в особенности хозяйственных частей, потекла в Крым. Единственным важным для меня приобретением среди беглецов были 8, хотя и испорченных бронепоездов, и шесть танков, три тяжелых и три легких. Вся ватага беглецов буквально запрудила Крым, рассеялась по деревням, граби их. В этом отношении приходилось поражаться, что делалось в частях добровольческой армии. Части по 3-5 месяцев не получали содержания, между тем, как из ставки оно выдавалось. Потому что мой корпус, а перед тем дивизия, его получали вовремя, а она вовсе не была в фаворе. Из-за этого произошел любопытный случай. Рядом с бегущими вдоль полотна частями по полотну в поездах бежали казначейства. Узнав, что беглецы не только не получали за 3-5 месяцев жалования, но не имеют и авансов для довольствия, я приказал задержать Казначейство, сдать деньги в джанкойское казначейство, а последнему удовлетворить беженцев. Чтобы сократить процедуру операции, я приказал выдать именно авансы, а ведомости и оправдательные документы требовать потом. Казначей долго не соглашались на такое беззаконие. Как можно перенести из одной графы в другую цифры и удовлетворить в части авансами без формальной требовательности ведомости, а только по осигновке части? А людей на грабеж или голодную смерть можно. За такое распоряжение я получил выговор от Деникина. Так или иначе, Крым был наводнен шейками голодных людей, которые жили на средства населения и грабили его. Учета не было никакого. Паника была полная. Каждый мечтал только о том, чтобы побольше награбить и сесть на судно или раствориться среди незнакомого населения. Во главе гарнизона стояли лица старого режима. Все сводилось к тому, чтобы отписаться». Не им было справиться с наступившей разрухой. Во главе обороны Крыма стоял инженерный генерал Субботин. Человек очень хороший, но не военный. «На мое донесение в ставку о положении дел я получил любезную телеграмму начальника штаба главнокомандующего Романовского о том, что все военное дело находится в моих руках, точно так же, как и воинские части в тылу и возбуждаемые ими дела». Телеграмма, между прочим, гласила «Главком надеется, что вы, повсегдашней вашей энергии, выполните возложенную на вас задачу». Несмотря на эту телеграмму, мер никаких не принималось. На Крым, по примеру, прошлых лет смотрели, как на что-то обреченное. Было ясно, главное масса войск отходит на Кавказ и на Одессу. И только половиной тысячи человек на центр. Крым. Будущая операция должна была сложиться маневром флангов. Хотя бы центр и погиб. Я считал, что центр должен удержаться.